Глава 468. Загадка каменной шкатулки. При виде такого богатого улова даже у Ван Буле, практик от хромического оружия, видевшего огромное количество ценных материй для переплавки, пересохло во рту. Тяжело дыша он рассматривал разложенные перед собой предметы, а также материалы из трех бездонных сумок. Часть из них явно отлично подойдет для переплавки пилюль, Другая для создания артефактов. Большинство материи он видел впервые, но по концентрации в них духовной энергии нетрудно было рассчитать их примерную стоимость. Солидная добыча. Пламя в глазах Ван Буэлэ полыхало как никогда ярко, как будто он стоял на дороге, ведущей к несметным богатствам. Лишь малая часть этого принадлежит Федерации, большую часть Троица собрала явно не в нашей системе. Ван Буэлэ попытался успокоиться, в его глаза вернулась ясность. Сначала он взглянул на добычу, потом на трех духов артефактов и, наконец, окинул взглядом окрестности. «Если мир узнает, что я убил трех практиков неземной цивилизации, то за такие заслуги меня ведь точно повысят, верно? Возвращение Федерации Звездного Источника точно прославит меня. Вот только я не могу об этом никому рассказать». Ван Боулэ оказался перед дилеммой. В случае присвоения заслуг все узнают о темном артефакте, что принесет ему кучу проблем в будущем. Его жизнь вряд ли окажется в опасности, но такая информация гарантированно станет источником огромного количества неприятностей. В автобиографиях высокопоставленных чиновников неоднократно напоминалось «Не верить и не рассчитывать на доброту других. Никогда не позволять другим воспользоваться собой. В противном случае заплатишь не только ты, но и твои друзья и родня. Даже кто-то из тех, кто был к тебе добр, может не устоять перед большим соблазном». Долгое время стояла тишина. В итоге Ван Буэлл решил никому не рассказывать о случившемся. что до похищенных у Федерации ресурсов, сейчас они были ему нужнее. В будущем он обязательно вернет долг. Ван Буоле не был святым, простая мелкая рыбёшка, чьи проблемы казались незначительными на фоне трудностей целой страны. Приняв решение, он перестал беспокоиться по этому поводу. «Что из этого подойдет для восстановления темного артефакта?» – спросил Ван Буоле, указав рукой на пожитки трех практиков. Глаза государственного наставника и мальчика маслянисто блестели – К сожалению, Ван Буэлэ уже решил пиром отремонтировать темную лодку. Поэтому они могли лишь жадно смотреть на сокровища и облизываться. Верзила, дух артефакта тёмной лодки, внимательно изучил каждый предмет. «Хозяин!» – почтительно обратился он. «Для ремонта тёмной лодки подойдет любой из этих предметов. Особенно это касается звездного источника, хоть его качество оставляет желать лучшего. Ванте материи содержат духовную энергию с некоторыми уникальными свойствами – Они пригодятся при переплавке лодки. Это же касается всех этих артефактов. Если разобрать их и изличи сенцию, ее тоже можно будет использовать для восстановления лодки. Скалопиандра обладает необычной линией крови, но ее переплавили неправильно. Если её запечатать в темной лодке, то сила артефакта ассимилирует, разовьет и сделает ее еще сильней. У этого метода только один недостаток после ассимиляции она станет неотделимой частью темной лодки. «Что до морского пожирателя, я рекомендую использовать силу темного артефакта и стереть оставленное на ней клеймо. Когда ваша культивация достигнет стадии зарождения души, вы сможете путешествовать на нем по звездному небу». Ван Боулэ почувствовал смесь радости и разочарования. Он был рад, что найденные предметы могли помочь восстановить лодку, с другой стороны, ему было жаль их терять, так ни разу не испытав в деле. «Насколько все это добро восстановит темную лодку?» Ван Боулэ задал вполне логичный вопрос. Такое количество материалов восстановит темную лодку примерно на 10%, сообщил дух артефакта. Всего 10? Ван Буэлэ заколола в груди. Дух темной лодки молчал. При виде выражения лица Ван Буэлэ, мальчик и государственный наставник тайне обрадовались. Оба не хотели признаваться себе, но они были рады вновь найти хозяина. По крайней мере, теперь они могли есть все, что вздумается. Достаточно будет просто попросить. Их жизнь стала заметно проще. Ван Боулэ переживал сильнейший внутренний конфликт. Его пальцы скользили по артефактам и драгоценным материям, от размышлений его оторвал дух лодки. «Хозяин, если восстановить темную лодку на 100%, то она начнет испускать силу божественного оружия высокого качества. Все эти предметы относительно бесполезны. Если отремонтировать лодку более чем на 10%, то она создаст защитный барьер, который не пробить практикам с культивацией ниже стадии бессмертия. Раз вы не можете забрать темный артефакт с собой... То это самое логичное решение. «Понимаю. Ассимилируй, запечатай и измени все, что сможешь!» Со вздохом сказал Ван Буэлэ. Взмахом руки он отложил в сторону трехцветный летающий меч, широкую ленту красного цвета, три чешуйки, нефритовые таблички и пилюли, а также несколько хармических сокровищ, которые показались ему потенциально полезными. «Это не трогай, остальное можешь переплавить!» С боли в голосе приказал Ван Боле. Он не собирался наблюдать за этой ужасающей сценой. Подняв шкатулку, он попытался ее открыть. Когда у него ничего не вышло, он поднял глаза на духа темной лодки. «Это что-то ценное, верно?» Дух с маком руки собрал все предметы, которые ему разрешили переплавить, включая скалопендру для ассимиляции и морского пожирателя для запечатывания. Потом он с сомнением посмотрел на шкатулку. «Как по мне, это простая шкатулка для женских побрякушек». Старый дух темного халата злорадно улыбнулся. Он прочистил горло, но ничего не сказал. Ван Буэлла сразу раскусил номернее старика. Про себя он только фыркнул, не зря же он с детства читал о высокопоставленных чиновников. Будучи мэром города и благородным первостепенного третьего ранга, он мастерски умел прививать дисциплину подчиненным. «А ты как думаешь?» Неожиданно спросил он у мальчика. Старый государственный наставник удивился, когда вопрос задали не ему. Мальчик рядом с ним глубоко задумался. «Думаю, это коробка с канцелярскими принадлежностями», — неуверенно предположил мальчик. Ответ мальчика еще обрадовал государственного наставника. Он гордо поднял голову, приготовившись ответить на вопрос хозяина. Так он хотел показать Ван Буоло, что среди трех дуков артефактов он был самым полезным. «Хм, думаю, ты прав». Ван Буоло довольно кивнул, и сваленный кучу он достал один артефакт и бросил мальчику. «Это твоя награда». Мальчик ловко поймал дхармическое сокровище... и за мгновений радостно сгрыз его. Еда благотворно сказалась на его духовном теле. «Ладно, вы свободны. Мне нужно заняться культивацией, поэтому я оставлю вас. Ведите себя хорошо и постарайтесь не провоцировать новые волны чудовищ. Город на поверхности принадлежит мне». Ван Буула взмахом руки отпустил их и уже хотел уйти сам, но тут старик не выдержал, последней капля стало то, что дух весла получил награду, поэтому ему пришлось перестать вести хитрую игру. «Хозяин, я могу рассказать об этой шкатулке!» — выпалил он. «Хм, разве это не просто коробочка для канцлерских принадлежностей?» С невинным видом спросил Ван Буэлэ, хотя ему очень хотелось злорадно улыбнуться. Он непременно скосить взгляд на мальчика, который заметно напрягся, а потом хмуро посмотрел на государственного наставника. Мальчик одарил старика не очень дружелюбным взглядом, он бы не стал вести себя так, если бы Ван Буэлэ не наградил его, но он уже съел награду, Поэтому слова старика ему не очень понравились. Государственный наставник устало вздохнул. Хозяина оказалось не так просто обмануть. Пары слов он посеял семена раздора между ним и духом весла, который любил прикидываться маленьким мальчиком. Зная о непростом характере хозяина, он не собирался скрывать что-то от него. В противном случае тот найдет способ, как его наказать. «Хозяин!» Со вздохом государственный наставник поклонился. «Эта каменная шкатулка выполняет роль конверта!» Предполагаю, внутри лежит письмо. Как-то раз во время скитания снаружи я наткнулся на древние записи, где упоминались секреты Бесконечного Клана. Якобы в древние времена боги-императоры Бесконечного Клана создали неизвестное количество особых конвертов из звездного Источника. К сожалению, там не было написано «Зачем?».